а мы будем неподалеку, и мы с тобой потом по очереди искупаемся. Все же сегодня очень жаркий день», – увещевал брата Ирлейф. «В общем, вдвоем мы уговорили Эрлиева. Забрав мою лошадь, парни отошли за деревья так, чтобы не видеть озеро, а я полностью разделась и наплавалась, пока не замерзла, как цуцик. Ой, как же хорошо! Жаль, нет полотенца!» Постояв за деревом, очень похожим на нашу плакучую иву и растущим у самой кромки берега, я подождала, пока не высохнут капельки воды. А затем медленно оделась, натянула сапоги и еще раз подошла к воде, чтобы ополоснуть руки, и тут надо мной пронеслась большая тень. Встав, я задрала голову, чтобы посмотреть, что за огромная птица кружит и... потеряла до речи. Прямо на меня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 Не люблю я аттракционы, не люблю! Мой вестибулярный аппарат категорически противился такому обращению, и очень скоро мне пришлось рот закрыть. Во-первых, мало приятного, когда поток воздуха щеки по ушам размазывает. Во-вторых, меня банально укачало, и стало понятно, еще чуть-чуть, и мой завтрак найдет дорогу на волю. В-третьих, было трудно дышать из-за ветра в лицо и когтистых пальцев, крепко перехвативших мои ребра.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 «Отвали, курла!» Пробормотала я, еще не до конца придя в себя. Очень уж мне было плохо. А в следующую секунду, вспомнив все, я распахнула глаза, чтобы тут же их зажмурить и завизжать. Прямо перед моим лицом оказалась зубастая морда, которая с любопытством смотрела на меня, большими круглыми глазами ярко-желтого цвета с вытянутыми в щелочку зрачками. Курлы-курлы запричитала эта морда и, судя по звуку, шарахнулась от меня, точнее, от моего визга, в сторону. Переждав минуту в тишине, так как сама оглохла,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 и повозила перед собой одним пальцем. «Ну, и что тебе от меня надо?» «Амма! Амма!» произнес дракон и протянул мне одну лапу. «Я тебе дам, Амма!» Взвизнув, я стукнула его по лапе обеими руками. «Совсем сбрендил? На живых фей лапы тянуть! Какая я тебе, Амма!» «Амма!» Вопросительно наклонив голову, уточнил дракон. Ика я, а не Амма!»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 «Дракон веселился. Я офигевала от абсурдности ситуации. Нет, я очень хорошо помнила слова Эрлиева о драконах. И то, что когда-то они были разумной расой, но одичали и потеряли способность говорить. И то, что хоть это и не изучено и недоказуемо, но вроде как остатки интеллекта у них сохранились на уровне двухлетнего ребенка. И что, это меня похитили в качестве игрушки, что ли? Все, я устала»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 Я отошла в тень от скалы. Зверь послушно переместился следом и снова сел напротив, разглядывая меня. «Ну, что дальше? Может, вернешь меня, а? За меня там волнуются, переживают. Целых двое мужчин, между прочим. И ищут меня, наверное». Ответа я никакого не получила, только тяжелый вздох, обдавший меня горячим дыханием. «Э-э, ты на меня не дыши!» А то я читала, что вы огнем пыхнуть можете. Пригрозила я дракону пальцем. Тот поднял переднюю лапу, оттопырил палец и повторил мой жест, с интересом разглядывая результат. Курлы? Да, вот и поговорили. В крестики-нолики играть будешь? В следующий час я учила этого птеродактиля играть в крестики-нолики. Я чертила на песке значки палкой, он как тём.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 Наконец-то сменил пластинку мой собеседник. «Угу! Зато перья красивые и с попы торчат!» – подтвердила я. «Вот, представляешь, мозг размером с глаз, а перья такие, что... Ну, короче, не буду я тебе говорить, а то как-то неприлично получится». Курлы? Голова на длинной шее повернулась ко мне. Я обрела уже вдоль хвоста дракона. «Тоже хочешь перья?» В конец обнаглев, я потыкала пальцем в основание его хвоста. «Не, тебе не пойдет!» «Куру-куру!» -ку Булькающий рассмеялся дракон, если я правильно поняла эти звуки.